Интерлюдия. Ого, в мерзкой, нетрадиционной семье прибавление, обрадовался Бельзидор. А если жертвенный рожает жертвенного, то они друг друга отец и сын или братья. Дегати все это время сидевший перед стопкой виски, наконец-то его выпил. Понятно, бесцветным голосом произнес он. Понятно. А я правильно понимаю, что именно после этого случая Кашленахтум. «Начал охоту на других фархеримов». «Да», — кивнул Янг Фанхофен. «Он охотился на всех, но начал именно с Лахджи». «Почему?» «Она больше всех была на виду. Я не об этом спрашивал. Почему он вообще охотился на фархеримов?» «А, об этом, мэтр Дегати, лучше спросите у самого Кошлинахтума», — пожал плечами Янг Фанхофен. «Он ко мне не очень часто заглядывает, и истории от него не дождешься. «Что там творится у него в башке, знает только он сам». «Кстати, ты же сам захаживал к нему в гости», — хмыкнул Бельзидор. «Вот и спроси в следующий раз у его жен, может, они что знают?» На лице Дегати появилось странное выражение. Кажется, он вспомнил что-то, чего не хотел вспоминать. Волшебник постучал по пустой стопке, дождался, пока Янг Фанхофен снова ее наполнит, и угрюмо сказал, «Не думаю, что я туда еще когда-нибудь наведаюсь». Честно говоря, одного раза мне хватило. «Я думал, тебе понравилось», — насмешливо сказал Бельзидор. «Ты же вроде обожаешь риск. Что изменилось? Ты снова ниже моих ожиданий, Дегати». Волшебник фыркнул и опорожнил еще одну стопку. «И ты слишком много пьешь, укорил его Бельзидор. «Ты же обычный смертный, куда тебе столько?» «Да это разве много?» — осклабился Янг Фанхофен. Знали бы вы, сколько могут выпить демоны, когда хотят нажраться? Кстати, есть у меня одна веселая байка специально для загрустившего Дегати о трех бравых пропойцах, лучших друзьях и собутыльниках, о истинной дружбе, прошедшей сквозь миры и тысячелетия, даже самое тяжелое похмелье не было для них испытанием. Интригующе звучит! заинтересовался Бельзидор. Надеюсь, они еще и гоблины. Хуже, — покачал пальцем Янг Фанхофен. Слышали ли вы о дикой попойке?